Извините, вы здесь такого маленького, маленького такого мальчика не видели? Нет. Идем, идемте, покажу. Что -то, что -то, что -то Музык приходит к гадалке, да раскидывает карты и говорит: Так, первое, что вы должны запомнить, голубчик, это то, что недалеко от вашего дома. Зарыто бесценные Закройте Ну не, ну это уже слишком Вы что с моей женой сговорились все столь? Вы можете говорить о чем-нибудь другом? Кроме как о ее первом музе, а? Баночки слявочи ржавый пинцет Вкус формалина на милом лице Пусть остаются со мной навсегда Ты твоя пасада Баночки слявочи ржавый пинцет Вкус формалина на милом Остается со мной навсегда, ты твоя красота. Я недавно в Амстердаме, в секс-шопе, видел презервативы с шипами, а ты как на зиму? Два рыбака провели день на берегу реки. Под вечер один говорит другому. Есть и одна вещь, в которую я никогда не поверю. Ну еще это за вещь, что есть целые народы, которые живут одним рыболовством. И снова сопер безоны. Да, дорогая. Я похожа на идеальную женщину. Что ты, сто ты, дорогая? Ты ты ты нечто вольцае. О. Да. Да, да. И на сколько? Килограмм на 50. <связывающие> <связывающие> <связывающие>